Глава пятьдесят д е в я т а Нация наблюдала за Лариотисом лишь в полглаза. Она сосредоточилась на том, чтобы дотащить д до а Руны а в е л у запретив себе думать, будто есть в мире дела поважнее. Баргента забрала у нее морта, и Нация не возражала, потому что он был тяжелее воздушной белянки, а она, Нация, находилась в опасной близости от своего предела. В особняке магистра ей пришлось пережить многое. Там нация научилась отключать все защитные реакции организма. Она отключала боль, страх, усталость, все. Заменяла это бесстрастным видением предела, за которым заканчивается жизнь и начинается смерть. И так близко, как сейчас, она к этому пределу еще не подходила. Ближе был только туман. Все лягушки скрылись в тумане, и он беззвучно катился по земле. «Быстрее!» — крикнула Баргента, обернувшись. Быстрее ноги уже не могли. Натса все бы отдала, чтобы остановиться, развернуться и принять бой. Но биться было не с кем. Туман мог победить только Морд, так он во всяком случае говорил. Лариотису приходилось не сладко. Он вступил в бой сразу с двумя воздушными убийцами — И ресурсов у него явно было не так много. В первую атаку, огненное копье, он вложил слишком много, и теперь с трудом защищался от сдвоенной атаки. В него летели сотни невидимых лезвий, и рыцарь уже просто прикрывался щитом. Он перестал являть собой угрозу, и вот одно из лезвий полоснуло по ноге Баргенты. Вскрикнув, она упала в двух шагах от руны. «Да сколько же это может продолжаться!» «Пошли в а н из моего города!» — прогремел совершенно незнакомый голос. Несмотря на усталость, нация повернула голову и изумилась, увидев Азара. Магический страж взмахнул рукой, и земля выстрелила десятками острых камней в ближайшего убийцу. Тому пришлось спешно закрываться воздушным щитом. Лариотис исхитрился швырнуть огненным шаром во второго. и вдруг из этого шара выпрыгнул человек. Натца узнала Милой Рима. «Двуличный?» — не поверил Лариотис. Милой Рим не ответил, он мгновенно оценил обстановку. Убийца уже блокировал шар невидимым щитом, но Милой Рим вытянул руку, и шар разросся. Попросту поглотил человека в белом. Короткий вскрик, хлопок — и нет ничего. Пустое место. «Лава!» Буркнул милый Рим и отвернулся, даже не интересуясь, как сработает это непростое композитное заклинание. А оно сработало. Кусок земли под ногами второго убийцы обратился в кипящую лаву. Он заорал, успел что-то предпринять. Потоком воздуха его вынесло на безопасный участок суши, но поздно. Ноги сожгло по колено. Ниже дымились бесполезные палочки, которые, казалось, рассыпятся от прикосновения. Пожалуй, маг-землис, р а з б л о к и р о в а н н о й веткой лекарства, смог бы помочь, но маг-землис, р а з б л о к и р о в а н н о й веткой лекарства, подошел к визжащему от боли убийце и снес ему голову своим излюбленным приемом, выбросив каменную пику из ладони. Оставшийся убийца, здраво оценив риски, предпочел испариться. «Быстро!» Милой Рим помог подняться Баргенте, второй рукой сгреб за шиворот Морта и двумя шагами преодолел расстояние до руны. «Иди сюда!» Натса сначала почувствовала, что ее ноша куда-то исчезла и дернулась в ужасе, но в следующий миг ее саму кто-то подхватил и понес. Чужие доспехи больно упирались в бок. «Лариотис! Тяжело, но придется ему довериться. Она никогда не доверялась никому, кроме Морта и а в е л ы А теперь вот еще один из этих странных, которым не плевать. «Туман исчез!» — крикнул Азар своим новым непривычным голосом. Лариотис остановился. «Дурак! Так и будешь на каждый крик оборачиваться! Однажды тебя позовет смерть!» И нация увидела, что Азар прав. Тумана не было. Были только полчища лягушек, доселе им скрытые, но и они не торопились бросаться в атаку. Стояли и смотрели, как будто обескураженные происходящим. Вот одна лягушка заверещала, крик подхватили другие. Толпа пришла в смятение. Расталкивая друг друга, твари ломанулись обратно в лес. «Видала, убивашка, какой я страшный!» — сказал л а р и т и с «Да мне даже меч не нужен, я одним взглядом любого на колени поставлю!» Может, нация и посмеялась бы. но вспомнила, как сама только что стояла на коленях перед Дансаолей, и воспоминание это принесло боль, ударило в глаза потоком слез. «Унеси меня отсюда», — попросила она. «Скорее». Могла бы и сама уже эти два шага сделать, но пререкаться на эту тему с рыцарем не было никакого желания. «Это как прикажете, госпожа мирская супруга главы клана». Лариоте, с левой рукой держа наца, п р а в а я Авелло встал на руну. Рядом с ним тут же оказался а з а р Милый Рим, Баргента и Мортогар уже исчезли. «Девчонка была?» — осведомился Лариотис. «Воздушная. д е н Саули». «Была», — кивнул Аззар. «Ничего не понял. С ней был рыцарь, он ее вырубил и...» «Ладно, ладно, потом расскажешь про этого замечательного человека. Когда пацана нашего откачаем, мы заставим вино отдать, которое у него в хранилище. Трансгрессия!» Мгновенное головокружение и в уши ударил гомон голосов. н а ц с а завертела головой. Крыльцо каменного стража. «Стоять можешь?» — гаркнул на ухо Лариотис. «Попробую». Он поставил ее на ноги. н а ц с а покачнулась, вцепилась в наплечник доспеха, но тут же убрала руку. Вот еще. Если сознание при ней, значит, сможет и стоять. Сможет и идти. Сейчас-то никого тащить не надо. как белянка, нация с беспокойством посмотрела на свою супругу, которую Лариотис как раз аккуратно положил на широкую ступеньку. Рядом появился Азар. Он тут же присел, убрал волосы с олба Авеллы, ощупал голову. Она растратила ресурс, пробормотала нация и спрятала руки за спину, чтобы не показать, как они дрожат. «Похоже на то», — согласился Азар. м а к огня с лекарской веткой, наверное, смог бы ей помочь, но у меня таких сил нет. Остается только ждать. н а ч н е т с я ничего страшного. Через час или через день. Это уж не знаю». н а ц с а выдохнула от облегчения и едва не упала. Но упасть ей сегодня было не суждено. «Девочка моя!» «Доченька!» — раздался скрипучий старческий голос, и чьи-то руки прижали ее к темно-синему плащу. «Живая! Я уж и не чаял!» «Господин Лагомар?» Натса осторожно отстранилась от старца, от которого попахивала крепким алкоголем. «Вы... вы чего?» «А что?» — округлил глаза тот. «Да неужто я бы не побеспокоился о супруге великого Мортогара?» которая, к тому же, героически защищала нашу Академию?» «А у вас случаем не осталось побеспокоиться?» — осведомился Лариотис. «А то я тоже немного волнуюсь». «Конечно-конечно», — Лагомар протянул рыцарю бутылочку из темного стекла. «Все, что угодно для союзников». «Морт, здесь, как он?» — вцепилась в старца н а ц а своим фирменным взглядом убийцы. «Молодой человек тут, в доме». пробормотал Лагомар, пятясь. «Он плох. Собственно говоря, он мертв. Простите. Господин Дамонт не понимает, что тут можно поделать, но этот ваш милый Рим не позволяет к нему прикоснуться». Нация не дослушала. Она бросилась в дом, перепрыгнув лежащую на ступеньке овалу. В гостиной людей было немного. р ы ц а р и всех повыгоняли на улицу, благо было тепло. Оставили только раненых. а к а д и Алмасая лежали в креслах без чувств. Несколько человек столпились посреди гостиной. Дамонт, Кавиотес, Баргента, т а л и Зован и еще кто-то. Этот кто-то обернулся на звук шагов и уставился на наци грозно-блестящим пенсне. — Она выжила! — в скричал Торлинис, словно призывая стихии в свидетели сему возмутительному факту. — д щ е л ь порока! Где моя дочь? — На крыльце! — рыкнула нация в ответ. — И если я черь порока, то нас с ним явно разлучили во младенчестве. От вашей чери я узнала о пороке столько, что до сих пор голова кругом. Торлинис не позволил втянуть себя в дискуссию. Демонстративно обогнув нация по широкой дуге, он вышел на улицу. За ним последовал Зован, успев встретиться взглядом с нацией, о б о д р я ю щ е кивнуть. н а ц с а протолкалась к Морту, рядом с которым, скрестив ноги, сидел Милый Рим. Он лишь коротко глянул на н а ц с а но ни слова не сказал. Она схватила Морта за ледяную руку, погладила по бледной щеке. «Что он сказал?» — спросил Милый Рим. «Что отправляется сражаться с Туманом?» «Сказал защищать его, беречь, как зеницу ока. Туман? Туман исчез». «Это значит, что он победил?» «Возможно», — поморщился милый Рим. «Тогда почему он не возвращается?» «Потому что оттуда не возвращаются, девочка», — вздохнул Дамонт. «Посмотри на него». «Господин Дамонт», — ровным голосом произнесла н а ц а е с л и вы сейчас же не замолчите, у вас в горле окажется нож». «Не знаю, почему. Таково проклятие этого дома, наверное». Он замолчал, но легче от этого не стало. Секунды тянулись, морд лежал неподвижно. «Я помогаю», — сказал вдруг Миллэрим. Натца вопросительно посмотрела на него. «Чтоб ты знала», — пояснил он, — «я не просто так сижу. Я пытаюсь поддерживать в теле какое-то пламя, чтобы его душа чувствовала, куда идти». «С каждой секундой это все труднее. Тело умирает. Но я буду стараться до последнего». «Потому что вам это ничего не стоит?» «Именно так. Люблю людей, которые сами все понимают». н а ц с а кивнула. «А чего еще она могла требовать? Если маг огня и мог сделать для Морта больше, то н а ц с а ведь об этом не знала. Помогает чем-то и на том спасибо, как говорится». «Этот Орлинис, доложу я вам, мёртвого поднимет», — проворчал, входя в гостиную Лариотис. Заставил малышку прийти в себя и даже не позволил ей выпить. Лагомар читает ему лекцию о вреде отсутствия алкоголя в определённых жизненных ситуациях. «Оставил их, пусть развлекаются. Как пацан». «Умирает», — в схлипнула Талли. «Я не могу больше на это смотреть». С этими словами она бросилась на шею л а р и о т и с у и беззвучно зарыдала. Тот молча погладил ее по голове, потом встретил мрачный взгляд Кавиотеса. «Извини, что съездил по роже», — сказал л а р и о т и с «Торопился, а ты явно собирался развести треп». «Ты за это еще поплатишься», — буркнул глава ордена. «Но позже». «Само собой, ты, я и бутылок двадцать отличного дистиллята». «Не валяй дурака, л а р и о т и с «Не та ситуация», — покачал головой Кавиотас. «Тридцать. Каждому». Нация едва сдерживалась, чтобы не заорать на них. Ее не столько возмущало, что они болтают о ерунде, когда на полу лежит бездыханный морд, сколько приводил в отчаяние тот факт, что если м о р т умрет, они смогут жить дальше. А она? Ей за что останется цепляться в этой жизни? «Мама, к о т о р а я скорее всего, нет в живых, а если и есть, то вряд ли она обрадуется дочери-убийцы. А Вэлла? Но это ведь просто смешно. Зачем она Белянке, у которой теперь, как выясняется, есть все? Мать и отец, которые пусть не вместе, но оба признают ее. Клан Земли и клан Огня, в котором она, судя по всему, останется главой. Детские глупости останутся позади». Мир вернется к равновесию, и только нации не будет места в этом мире. «Скажите мне, когда все?» — попросила она милая Рима. Тот кивнул, поняв все без пояснений. «Убивашка!» — Лариотис положил руку ей на плечо и с силой сжал пальцы. «Из головы выброси, слышишь?» «Уйди!» — дернула она плечом. «Угу, убегу, в ужасе!» н а ц с а глубоко вдохнула, чтобы н е то заорать на него, н е то разрыдаться, сама еще толком не придумала, но не успела ни того, ни другого. Ярко вспыхнул огонь в камине и будто бы выплюнул кого-то. Вскрикнула Тали, взвизгнула Баргента, выргулся Лариотис. На полу лежала девушка, грязная до такой степени, что узнать ее сразу было невозможно. Платье походило на несколько половых тряпок, которыми год убирались в самых дешевых кабаках, а потом зачем-то сшили вместе. Лицо пузырилось зелеными волдырями. Лишь когда девушка застонала, по голосу наца узнала д е н с а о л и Она прижимала к груди какой-то тоненький росток и, казалось, ничего больше не замечала. Веки были опущены, все тело дрожало. Глава клана воздуха умирала. а в с ё бесстрастно сказал милый Рим. «Теперь точно все. Я больше не могу поддерживать...» Со страшным звуком Морт наполнил л е г к и е воздухом. Его тело выгнулось дугой, глаза распахнулись, руки дернулись. «Морт!» — завопила нация, забыв про все свои тяжелые мысли, про загадочное появление д е н с а о л и Она схватила Морта, прижала его к себе, дрожащего, тяжело дышащего, ничего еще не понимающего, но живого. Морти з а б е ж а л а т а л и и наце пришлось потесниться. «Он жив! Он жив!» — послышался еще один слабый голос. В гостиную приковыляла Авелла, поддерживаемая отцом. «А ты что, сомневалась?» — возмутился Лариотис. «Да наш пацан из самого Ергара вернется и притащит с собой бабу. Иначе он не умеет. Настоящий рыцарь с большой буквы!»